А потом наступает день, когда слышишь, как всюду вокруг с яблонь одно за другим падают яблоки. Сначала одно, потом где-то не вдалеке другое, а потом сразу 3, потом 4, 9, 20, и наконец яблоки начинают сыпаться как дождь. Мягко стучат по влажной темнеющей траве, точно конские копыта. И ты последнее яблоко на яблоне и ждёшь, чтобы ветер медленно раскачал тебя и оторвал от твоей опоры в небе. И падаешь всё вниз, вниз, и задолго до того, как упадёшь в траву, уже забудешь, что было на свете деревы, другие яблоки, лето и зелёная трава под яблоней, будешь падать во тьму. Нет. Полковник Фриль быстро открыл глаза и выпрямился в своём кресле на колёсах, вскинул застывшую руку. Да, телефон всё ещё здесь. Полковник на секунду прижал его к груди и растерянно мигнул. Не нравится мне этот сон, сообщил он в пустой комнате. Наконец он дрожащими пальцами поднял трубку, вызвал междугороднюю и назвал номер, а потом ждал, не сводя глаз с двери своей спальни, точно опасаясь, что вот-вот ворвётся орда сыновей, дочерей, внуков, вседелок и докторов и отнимет у него последнюю радость, которую он позволял своему угасающему сердцу. Много дней Ни ли может быть лет назад, когда оно пронзало острой болью его мышцы и ребра, он услышал этих мальчуганов внизу. Как их зовут? Чарльз, Чарли, Чак, да, и Дуглас, и Том. Он помнит. Они позвали его оттуда издалека, из прихожей, но у них перед самым носом захлопнули дверь и они ушли. Доктор сказал ему нельзя волноваться. Никаких посетителей, ни в коем случае. И он слышал, как мальчики переходили улицу. Он их видел, даже помахал им рукой, и они помахали ему в ответ. Полковник, полковник. И теперь он сидит совсем один, и сердце его, как маленький серый лягушонок, вяло шлепает лапками у него в груди то тут, то там. Полковник Фрилей, раздалось в трубке, говорите, я вас соединил, Мехико Эриксон, номер тридцать восемь девяносто девять. И далёкий, но удивительно ясный голос: "Бенно! Хорхе!" закричал старый полковник. "Сеньор Фрили, опять? Но ведь это же очень дорого. Ну и пусть. Ты знаешь, что надо делать. Пси, окно. Окно, Хорхе, пожалуйста. Минутку", сказал голос. Из-за тысячи миль от Грин-Тауна в южной стране в огромном многоэтажном здании в кабинете раздались шаги. что-то отошёл от телефона. Старый полковник весь подался вперёд и крепко прижимает трубку к сморщенному уху, напряжённо до боли вслушивался и ждал, что будет дальше. Там открыли окно. Полковник вздохнул. Сквозь открытое окно в трубку ворвались шумы Мехико, шумы знойного золотого полудня, и полковник так ясно увидел Хорхе, Вот он стоит у окна, а телефонную трубку выставил на улицу под яркое солнце. Сеньор, нет, нет, пожалуйста, дай мне послушать. Он слышал ревут гудки автомобилей, скрипят тормоза, кричат разносчики, на все лады расхваливая свой товар — связки красноватых бананов и дикие апельсины. Ноги полковника, свисавшие с кресла, невольно начали подергиваться. Точно и он шагал по той улице. Веки его были плотно сомкнуты. Он шумно втягивал ноздрями воздух, словно надеясь учуять запах мясных туш, что висят на огромных железных крюках, залитые солнцем и сплошь облепленные мухами, и запах моченых камнем переулков, еще не просохших после утреннего дождя. Он ощущал на своих колючих давно не бритых щеках жгучее солнце. Ему снова двадцать пять лет, и он идет и смотрит вокруг и улыбается и счастлив тем, что живет. что так остро чувствует, впитывает в себя цвета и запахи.